Девять. Вопросы без ответов. Я подзываю администратора. Ром, открой нам зал. Если Карп подъедет, скажи, чтобы сюда же шел. Проходите, господа. Мы идем в зал для приватных игр. Здесь мы с Печенкиным зарубались, было дело когда-то. Сто лет уже прошло, а с другой стороны будто вчера только. Подходим к столу. Они подступают слишком близко, нарушая мое личное пространство, вроде как поджимают с двух сторон. Я это дело не очень люблю. Ладно, опираюсь о стол руками и, чуть подтянувшись, сажусь на край. Окей, теперь они стоят, а я сижу, демонстрируя свое отношение. Неплохо, мне нравится. Итак, слушаю вас, уважаемые, сообщаю я с легкой, пренебрежительной улыбкой. А ты чё, без карпа сам за себя не можешь сказать? С неприязнью в голосе, да и на лице подкатывает вчерашний Кент. «Не понял вопрос. Давай-ка поконкретнее, брателла. Это вас обоих касается. Вы же видели, что я с человеком общался, с уважаемым, между прочим. Так что, возвращая вам вашу же монету, замечу, что не в шары же вы долбитесь, правда? Ну а раз правда, и вы видели, что я занят, имейте уважение. Излагайте суть коротко и ясно». «Да ты! Тише, тише!» — урезонивает его морщинистый Захар. Сейчас я объясню ему, что к чему. Я демонстративно поднимаю руку и смотрю на часы. Полет. Двадцать три камня. Сделано в СССР. Хорошие часики в нержавеющем корпусе с циферблатом цвета слоновой кости с датой и черными стрелками. Еще безель фигурный и автоподзавод. Платоныч подарил. Мне Назар сказал, конечно, что ты борзый. Продолжает Захар. «Но ты в натуре берегов не видишь, да? Только вот с чего бы, это понять не могу. Ты же фуфлыжник, Чухан, фрейрок дешевый. С чего бы тебе вести себя так с незнакомыми людьми?» «Тем более с авторитетными», — вставляет вчерашний и удостаивается долгого взгляда своего босса. Назар, Захар, Пасконные имена Это типа славянофильское крыло блатного мира. Не славянофильское, а квасное. Простите, славянофилы, к вам претензий не имею. «Я тебя к себе позвал!» Снова возвращается он ко мне, поставив своего наперстника на место. «А ты что? Ты меня послал, типа? Ты кто такой вообще, прыщ?» Он говорит спокойно, но глаза горят гневом и злобой. «Кто я такой?» С удивлением переспрашиваю я. Я думал, ты знаешь, раз пришел ко мне сюда. Я машу рукой, подразумевая все вот это, находящееся здесь. Знаешь, конечно, продолжаю я. Ты же выглядишь как умный человек, а умные люди сначала справки наводят, а потом уже предъявляют что-то там. Так вот. Ты меня знаешь, а я тебя нет. Первый раз о тебе слышу. Захар какой-то, бычок. «Да мне по большому счету безразлично, хоть барашек. Ты припёрся в мой город, на мою территорию. И что то здесь качаешь? Ты кащаешь, что ли, бессмертный? Или кто ты в натуре такой, что не боишься ничего?» Прихвостень Захара дергается в мою сторону, но Захар его останавливает, выставляя руку. «Бесит они меня. Реально, бесит. Убери ты пса своего!» — киваю я на вчерашнего чела. Если разговаривать желаешь, у меня здесь псов всяко побольше будет. Не догоняешь, что ли? Дурачок-то твой видел же вчера, что серьезно все, или что, выводы не смог правильные сделать? Когнитивные функции нарушены. А ты чё за других тут прячешься, Чему? Возбуждается вчерашний встречальщик. Давай сам покажи, чё ты стоишь. Во-первых, ты кто такой, чтобы я тебе что-то показывал? А во-вторых... Поспрашивай у покойничков, чего я стою. Уж не читать тебе были. Хотя бы мозги у них лучше варили. Так, короче, вижу, разговор не получается у нас. Если сказать вам нечего, давайте на выход, пацаны. Времени на вас у меня нет. Больше в поле зрения не попадайтесь. Ты шелупонь в натуре! Цидит сквозь зубы Захар. Тля! Твой это город! Попутал ты рамсы блаженной. Думаешь, очко твое так хитро закручено. «Отверточка у меня и не такие винты раскручивала. Твоего в этом городе нет ничего, ноль, включая вот этот Катран Фраерский. Ты сам, ноль, хуже даже. И город твой вшивый мой теперь, и ты сам тоже мой!» «Да ты чё?» — искренне удивляюсь. «Это с какого же перепугу? Ты с луны, что ли, свалился, дядя? Может, тебе карп чего пообещал?» «Я твоего карпа вертел на одном месте, и тебя вместе с ним. Мне ничего разрешения не нужно. Я прихожу, куда хочу, и делаю, что хочу. А здесь теперь моя власть, и ты хоть с карпом, хоть с цветом своим идешь на кутак. Вкурил, болезный? Может Назару позвонить и уточнить, что к чему, да только больше ты -то тут никто, и звать тебя никак». Вероятно, изначально он не планировал заходить так далеко в своих высказываниях, да вот только на волне гнева наговорил себе на приличный срок. — Назару позвонить? — Хмыкуя. Это тому, который дед? Лимончику то есть, так что ли? Захар молча щерится. — И он мне скажет, что ты можешь прийти вот так ко мне и забрать себе и мое, и Цветово. Я правильно понял. Ты ухи поел, дядя. У тебя, видать, кукушечка отлетела. В теплые края, походу, подалась. Ты вообще ебанькой или как? Лицо Захара искажает гримаса ненависти. А пес встречальщик не выдержав таких жутких и не вполне понятных оскорблений, бросается на меня. И босс его больше не сдерживает. Только действует он так, будто сам ищет себе наказание. Казнь. Он подлетает под правую руку, и мне ничего другого не остается, как рубануть ребром по ладони по пятачку, по основанию носа. По нежной и очень чувствительной точке на его роже над верхней губой. Хрясь! Коротко и ясно. Хрю-хрю, я, не глядя на потерпевшего. Не хочу грубить, но ты будто специально провоцируешь. Открывается дверь и заходит карп. О! — восклицает он, глядя на поверженного человека-бычка. — Пришел ко мне в дом и права качаешь, — продолжаю я объяснять Захару, что он не прав Главное, тебя ж не звал никто, а ты вломился и давай орать, мол, я Захар, я Захар. Да мне похеру, кто ты такой. Мне ваши блатные заморочки в х не уперлись. Я не вор, понимаешь? Но если ты хочешь в моем городе что-то делать, приди, объясни, попроси, уважение прояви, бабки занеси. А ты что? Решил мне продемонстрировать, что круче яйца вареного, мое загробастать решил. Карп, у тебя этот хер спрашивал чего-нибудь? Тот только ошарашено глазами хлопает. «Бро, слышь, это...» «Что это? Ты мне скажи лучше, карп. Это рыба или имя крестьянское?» «Чё? Какое имя? Рыбу не знаешь, что ли?» «Ну ладно, кивай А то я уж думал, вдруг ты тоже и шайки квасников. Короче, за попал ты конкретно. Я за твою шкуру сейчас и гроша ломаного не дам». Я соскакиваю со стола, и ему приходится на шаг отступить. «Не уходи пока», — бросаю я и двигаю к двери. «И чепушила твой тоже пусть здесь побудет». Чепушило стонет и пытается подняться с пола. Я выглядываю за дверь. «Рома, начальника смены сюда, с людьми, пусть вот этих двух хулиганов пакуют». «Э, фраер!» — хрипит Захар. «Тебе конец! Доска тебе!» Где-то я уже это слышал. «С Карпом пообщайся пока», — отвечаю я, не оборачиваясь. Забегают наши гвардейцы-кардинала и подготавливают непрошенных гостей к отгрузке. Я, впрочем, за этим не наблюдаю, а возвращаюсь к Печенкину. Глеб Антонович, качаю я головой. Вот какое дело. Тебя не уволили после известных событий? Не уволили. И Это хорошо, да? Да, это благоприятный знак. Но просто так сидеть и ждать, пока уляжется пена, можно довольно долго. Так лучше не ждать, а проявить лояльность, понимаешь? Он хмурится, стараясь понять, и на всякий случай утвердительно кивает. Ну и хорошо. Там за дверью два отморозка. Мне почему-то кажется, что это они завалили Суходоева, и не просто Суходоева, а самоотверженного милиционера Суходоева у них это прямо на рожах написано: Вы их накажите, пожалуйста, по всей строгости закона. К тому же они и других дел наделали. Вы все висяки на них прям сгружаете, они все вынесут. Он тяжело смотрит на меня, а потом сползает со стула и идёт глянуть на подозреваемых, оглядев их, возвращается в зал и делает звонок. «На улицу их выноси!» — кивает он мне. «Сейчас приедут и заберут!» Он уходит заниматься неожиданно подвалившей добычей, а я заказываю Москву. «Ты чё?» — Встает в тупик цвет. «Да нахера ты их ментам сдал? Мы чё, шерстяные, что ли?» Ты здесь вообще ни при чем, отвечаю я На меня наехали, и я дал такой ответ, какой посчитал нужным. Пусть понимают наши друзья и недруги, что мы можем сделать все, что захотим. Захотим, на куски порежем. А захотим, дадим команду своим псам, и они поступят, как мы скажем. Не нравится тебе такой подход? Неважно, просто имею в виду. После этого я звоню Чурбанову. Юрий Михайлович, здравствуйте. Привет, Егор. У меня просьба. Говорю, слушаю тебя я тут дома у себя нахожусь в родных краях приехал дела кое-какие доделать в общем ваш знакомый о котором мы не так давно говорили какой знакомый спрашивает он тоном типа что еще за загадки в ресторане ЦДЛ мы встретились недовольно тянет он он скорее всего будет вас просить надавить на нашего начальника областного управления он поймал тут приятеля этого вашего знакомого «Очень серьезный проступок. Невероятно серьезный. «Нет», — строго говорит Чурбанов, — «не будет. Исключено». «Большое спасибо, я, А то, знаете, уж очень много он о себе возомнил». «А ты?» «Я?» — удивляюсь я. «Нет, я не возомнил». «Хорошо тогда. Ты когда возвращаешься? В понедельник?» «Давай заезжай ко мне. Не звони, лучше лично поговорим». «Понял, извините. Больше не буду». Конечно, я понимаю, что это обещание совсем не стопроцентное, но хотя бы что-то, иначе операция была бы не очень умной. Если Печенкин получит по башке от замминистра и отпустит Захара, он уже не будет делать, что я скажу, да и Назар почувствует свою силу и безнаказанность. Унасекомить его можно будет и по линии КГБ, но явно не сейчас, пока Злобин его использует в своих комбинациях. Карп, эти клоуны, походу, оторвались от действительности, как так-то? «Не, ну а чё бы я им предъявил?» — пожимает он плечами. «Я с цветом перетёр, мы решили посмотреть, пока понаблюдать, чтобы перед сходом не давать лишние козыри». «По-моему, мы все их козыри им в одно место засунули. Тебе так не показалось?» — он ржет. «Не, ну это ты такой отвязный, но ты не блатной, ты же сам сказал. У тебя не так мозги работают». «А он что, авторитетный вор? Захар, в смысле?» «Ну, так-то да», — пожимает плечами Карп. «Уважение имеет?» Ну и хорошо, теперь и авторитетные, и очень авторитетные подумают хорошенько, прежде чем необдуманно расширяться на твоей территории. Правильно? Посмотрим, хмыкает он. Да чего смотреть, не боись, ты-то не при делах. Не ты же его мусорам сдал. Ладно, пошел я. Дело еще, хреново туча. Из казино я еду в Досаав к Михе, то есть к Михаилу Степановичу, а от него во Дворец Пионеров. Здесь у нас заправляет физрук. «Егор!» — радостно восклицает он. «Привет! Вот это да! Ну и ну! Ну и ну, месье Фок!» «Сто лет сто зим, улыбаюсь я. Ну как ты тут, Глеб Алексеевич? Воюем, Егор!» «Сейчас ребята придут на тренировку. Наши пацаны тоже будут. Юрка в армии, знаешь, да? Ты позанимаешься с нами?» «Позанимался бы, киваю я. форма только нет». «Ничего, форма у нас имеется. Я тебе новый комплект выдам. Ты в штаб хочешь съездить? Посмотреть, как там у нас все?" Хочу, да, подтверждаю. Но это завтра уже. Отлично. Завтра тогда смотаемся. В воскресенье мы с Наташкой, Сани и Есени летим в Новосибирск. 45 минут повышенного шума и вибраций, а также запаха отработанного керосина ан 24 совершает посадку в Толмачёво. Нас встречает машина и везет в гостиницу «Новосибирск». Мы прямиком поднимаемся на вершину мира и попадаем в объятия Игорька и Лиды. «Лид, ты тут поселиться решила? Ты почему в Москву не возвращаешься? Моисей, там твой зачах уже без тебя». «Собираюсь вообще-то», — отвечает она, — «завтра с тобой полечу». «Игорь, отпускаешь Лиду?» «Отпускаю», — улыбается он. «Слушай, я тебе говорил уже, Наталья несколько дней пробудет в Новосибе, ей надо тачку и сопровождение. И вещи где-то оставить, если понадобится, ну и проводить, соответственно, когда она полетит. И с хатой там помочь, если что». «Да, Егор, конечно, без проблем. Слушай, я там в госпиталь звонил по поводу Пашки нашего». «Что сказали?» «Ничего пока». «А про девушку не спрашивал?» «Нет, качает он головой, не спрашивал». Мы вместе ужинаем, а потом мы с Наташкой едем к ней на квартиру. Рано утром я улетаю, а она остается решать свои дела. В Москве нас встречает Сергей Сергеевич и везет в гостиницу. «Машину ребята перегнали в ремонт», — говорит он. «Через несколько дней будет как новенькая». «О, отлично, спасибо большое». «Скажите, сколько нужно денег». «Да, скажу, конечно, когда готово будет, это не проблема». Мы закидываем Литку домой, а меня прямиком в ЦК. Сразу иду к Новицкой. «Смотри-ка», — качает она головой. «Практически даже не опоздал. Молодец». «Привет», — улыбаюсь я. Причем не только от меня, но и от товарища Ефима и от Лены Ивановой. Я ей сказал, кстати, что ты хочешь ее сюда перетащить. За привет и спасибо, конечно, но перетащить ее, по-моему, ты хочешь, а не я. Почему, интересно? Потому что преданные и толковые встречаются редко, а их нужно за собой вести. Это наша гвардия. Мы еще со временем кого-нибудь перетянем. Подрастут кадры немного и перетянем. А пока вот тебе гостинцы. Это кедровые орехи и мед алтайский. Немного я же без багажана все-таки. Дорого же внимание, правда? Спасибо, качает она головой. Ладно, иди к себе, проверь готовность. Завтра утром вылетаем. Все должно быть тип-топ. И чтобы никаких сбоев и проколов. Ириш, все и будет тип-топ. Вот увидишь, Краснодарский край, это я тебе скажу, жемчужина в нашей короне. Мы так там развернемся, что ого-го! Иди, болтун. Я иду к себе в кабинет. Мои все на месте. «О, Егор Андреевич, привет!» «Я же говорила, что он опоздает!» Победоносно улыбается парнем Яна. «Вы тут что, ставки на меня делаете?» Усмехаюсь я, пожимая ребятам руки. «Заканчивайте, я же вам не скакун!» «Анатоль, как выходные прошли?» Его не уехала еще?» «Хорошо, прошли. Ева здесь пока». «Родители как?» «Все хорошо, спасибо». Чуть смущается он, опасаясь. Как бы я не начал обсуждать подробности при товарищах. Отлично, ладно. Давайте, ребятки, докладывайте, что у нас по поездке. Мы с вами сейчас должны пройти всю программу буквально по минутам, чтобы у нас ни одного сбоя не было, да? Конечно, соглашается Яна. Парни тоже кивают. Гуд, сейчас кофеек себе сделаю, а то я прямо с самолета. Я сделаю, вскакивает со своего места Яна. Спасибо, милая. Киваю я и падаю на свой стул. На столе меня уже ждет куча бумаг, подготовленных коллегами. Так. Я начинаю их просматривать, на меня отвлекает телефонный звонок. Алло? «Чурбанов, привет!» «Здравствуйте, Юрий Михайлович!» «Выйди через пять минут», — говорит он. «Я мимо буду ехать. Посидим в машине, переговорим по-быстрому». «Понял», — отвечаю я. «Уже выхожу». «Давай!» «Так, ребята, переносим совещание на 15 минут. Я сейчас вернусь, окей?» «Окей», — говорит неверно. Поправляет меня Анатоль. Нужно говорить «Окей», если уж ты хочешь блеснуть этим американизмом. Ну или на худой конец «Окей». Ладно, буду знать. Усмехаюсь я. Выхожу из здания и подхожу к дороге, туда, где должен появиться Чурбанов. Черная огроменная чайка останавливается прямо около меня. Я обхожу ее и забираюсь на заднее сиденье за водителем. «Здравствуйте, Юрий Михайлович. Тачка у вас просто огонь. Бомба!» «Не знаю, хорошо это или плохо, но привет». Водитель выходит, и мы остаемся вдвоем. «Я утопаю в широком, и надо отметить довольно удобном сидении». «Ты был прав», — сразу переходит к делу Чурбанов. «Он действительно просил выпустить своего дружка». «Давай рассказывай, что там за ситуация. Я доклад от вашего Печонкина уже получил». «Говорит, эти двое застрелили милиционера. Действительно так?» «Трудно сказать», — пожимаю я плечами. «Милиционер этот должен был меня застрелить по приказу Рахметова, да только сам пулю схлопотал. Печенкин — этот тот еще тип на самом деле. Но, видите, хочет быть полезным. Беспринципной, но пользу действительно принести сможет». «Ну, расскажи тогда, что там за история с этим бычком или как его?» «Я рассказываю. В принципе, рассказываю как есть, не утаивая и мотивы Печенкина». «Понятно», — морщится Чурбанов. «Юрий Михайлович, а можно спросить об этом Сергея Олеговича, о Назаре то есть?» «Нет, Егор». «Я вижу, что вы, простите меня, что вы его воспринимаете как болезненную проблему. Я бы очень хотел эту проблему устранить. Если вам это не вполне удобно, мы можем подключить параллельные структуры». «Нет», — хмурится он. «Ни в коем случае, я тебе уже говорил». «Да я помню», — киваю я но если бы вы хотя бы намекнули что именно является его гарантией как ее э, э отозвать я думаю решение бы нашлось да ты прав этого человека нельзя просто устранить будут последствия это связано с бриллиантами что что недовольно бросает чурбанов не нужно тебе в это дело лезть я предупреждал уже юрий михайлович он сам лезет вы же видите И не просто лезет, а хочет расшатать систему, расшатать и переподчинить себе. И ладно бы деньги, вам они безразличны, вы и так человек состоятельный». «Это еще что за разговоры?» — сердито восклицает он. «Но дело не в деньгах, а в возможности контролировать уголовную среду. Мы строим систему, в которой сможем влиять на преступный мир, а этого лимончика интересует система, которая может влиять на власть. Вот и вся разница, согласитесь, она огромна». Чурбанов качает головой, это он понимает. «Юрий Михайлович, дело в бриллиантах. Но что он может предъявить, реально ли у него есть что-то?» «Так, этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем», — решительно говорит он. «Точка. По поводу освобождения его приспешников я, разумеется, отказал. Там есть определенные сложности. Но Печенкин получил распоряжение совместно с прокуратурой доводить дело до суда». «Понял, тогда я пошел. Я завтра лечу к Медунову. Неделю меня не будет». По комсомольским делам, что ли? Да, так точно. Ну хорошо, лети, вернешься, звони. Там уж правда съезд начнется, нервотрепки много будет. А к этому разговору, возможно, мы еще вернемся. Я возвращаюсь к себе и погружаюсь в работу. В обед звоню Айгюль. Она оказывается дома. Ну что, пропажа, ты цела? приветствую ее. Ой, блин, Егор, ну ты-то хоть! «Тебе теперь с этим по жизни идти», — усмехаюсь я. «Да знаю я, я уж тысячу раз перед дядей извинялась. Он знает, что хочет сделать». «Женит тебя на первом встречном», — говорю я. «И при этом не наджимали». «И не на мне, разумеется». «Ты позвонил позлорадствовать?» — вздыхает она. «Нет, мой друг, я позвонил подбодрить тебя и сказать, что это пипец какой факап, но не надо вешать голову, прошлое не поправить». Тут я запинаюсь, и мысль моя переходит на тот факт, что я именно этим и занимаюсь. Пытаюсь поправить прошлое. Она вздыхает. «Прошлое не поправить», — повторяю я. «Так что нужно сконцентрироваться на будущем. Понимаешь меня?» «Понимаю», — покорно соглашается она. «Я так больше никогда не поступлю. Обещаю. Прости меня, Егор. Очень прошу». «Милая моя, у меня тебе незачем просить прощения». «Готов не возвращаться впредь к этой теме, если ответишь на два вопроса». «Давай», — послушно говорит она. Дверь не закрыла случайно. Времени до вылета почти не оставалось. Джема позвонила, и я решила поехать вместе с ним. Заторопилась. Дверь ухлопнула и побежала, а на самом деле не хлопнула, выходит. Вот. Что касается второго вопроса. «Блин, Егор, мы друзья с Джемалом. Такой ответ тебя устраивает?» «Окей». Говорю я с улыбкой, кашусь на Анатолия. Против такого произношения он не возражает. Ладно, теперь главный вопрос. Состояние пока без изменений. Завтра должны отключать аппарат ИВЛ. Посмотрим. Я волнуюсь, но никаких новых сведений нет. Слушай, ты меня прямо насквозь видишь, говорю я. Ну, извини. Я завтра улетаю примерно на неделю. Попрошу Ферика, чтобы он тебя не высылал из Москвы. Хотя бы пока с ребятами непонятно что. Она снова вздыхает. Утром мы встречаемся в аэропорту. Делегация у нас получается довольно представительной. Новицкая, Скачков с помощником Яна, Анатоль, я и Саня Сеней. Восемь человек. Для перевозки нам целый автобус требуется. Впрочем, это все подготовлено. Автобус нас встретит. Номера в гостиницах забронированы. Причем практически у всех одноместные. Что по существующим нормам абсолютный нонсенс, но нам идут навстречу. Мы проходим регистрацию и идем на посадку. Атмосфера в аэропортах теплая и не знаю, как это правильно описать, не такая, как в моем будущем, живая и практически ламповая. Мы летим на Ту-154, самолет классный, мой любимый. Мы располагаемся в передней части салона. У окошка сидит Новицкая, я посередке, а у прохода Сани. Сеня сидит сзади с Анатолием и Яной. Скачков с помощником впереди меня. Размещение компактное, все рядышком. Примерно через час полета я прошу Саню выпустить меня и иду в туалет. Двигаю в хвостовую часть, он плетется за мной. Иду себе по коридору, как вдруг меня окликают. «Бро!» — доносится приглушенный голос справа я поворачиваю голову и вижу пассажира вальяжно разместившегося в одиночку на трех креслах здорово говорит он твою дивизию ну здорово коли не шутишь присядь по базаре малость подмигивает он мне и я поколебавшись мгновение опускаюсь в кресло рядом с ним с дедом назаром вечер в хату елы палы доброе утро кивая и вы в краснодар «Да, дела кое-какие», — кивает он. «Можно было позднее лететь, но решил вот с тобой вместе. Хоть поговорить спокойно, правда же?» «Это точно», — киваю я, «это точно». «Вот и ладушки!» Улыбается он, прожигая меня злым взглядом. «А ты, парнишка, не промах, удивил меня. Конкретно удивил. Даже замминистра ничего не может с этим удивлением поделать». Так там же прокуратура, — пожимаю я плечами. Сами понимаете, дело резонансное, с большим вниманием со стороны общественности. Да, молодец. Правда, молодец. Но вот что я тебе скажу, молодец. Вернее, не скажу, а вопрос задам. Ты девку свою, ту, что в Новосибии, хочешь снова увидеть? Вернее, не просто увидеть, а живой и невредимый. Не торопись. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Время есть. Нам еще почти час лететь.